Из Замбулы Конан продолжает свой путь на восток, к побережью моря Виллает. Здесь, на восточном побережье этого моря, он возглавляет банду казаков в устье реки Запорожка. Железный дьявол. Глава первая. Пальцы рыбака сомкнулись на рукояти ножа, и сталь выскользнула из ножен. Ни зверя, ни человека не видел он вокруг себя, стоя на древней, изувеченной корнями деревьев мостовой, но остро чувствовал опасность. Знакомое ощущение оружия в ладони, как и можно с одного удара разрубить врага, придало ему уверенность. Рыбак был из племени, история которого терялась в седом тумане прошлого. Он был сыном народа, обитавшего на побережье Виллаетта. Коренастый, с плоским вытянутым лицом и грязными спутанными волосами. Вся его одежда состояла из куска львиной шкуры вокруг бёдер и ремня, на котором висели ножны. Грозовой ночью он увидел в свете молнии скалистый остров, окаймлённый узкой полосой джунглей. Он никогда не был на этом острове. Любопытство побудило рыбака пристать к берегу, пройти через джунгли и забраться на гору. И вот он стоит среди деревьев, поваленных колонн и полуразрушенных стен, напоминавших развалины огромного лабиринта, стоит, испытывая необъяснимую тревогу. Этот необитаемый всеми забытый остров, один из великого множества Виллоедских островов, носил имя «Ксапур», что означало «крепость». Руины доисторического города на скалах, обезлюдившего еще до нашествия гиперборейских племен, напоминали крепостные бастионы. Неведомо, кто воздвиг эти стены. Но легенды рыбаков говорили о тесной связи между их предками и островным королевством. Связь эта прервалась давным-давно, тысячу лет назад, В ту пору письмена, выбитые на стенах, умели читать юдши, а ныне старейшины племени способны лишь твердить заученные с измольства слова, им же самим, кажущиеся бредом. От острова было рукой подать до материка, но там, на унылом берегу, поросшим болотным тростником, никто не жил. Ближайшая деревня юдши лежала несколько южнее, Попавшего ночью в бурю рыбака далеко отнесло от тех мест, где он обычно ставил сети. А потом утлая лодка разбилась о прибрежные камни и исчезла в ревущей воде. На заре небо окрасилось в пурпур, и лучи восходящего солнца превратили капли росы в драгоценные камни. Среди деревьев выселся купол, сложенный из огромных каменных блоков. Такой камень встречался только на островах Веллаетта. С виду он напоминал металл. Казалось невероятным, что человеческие руки некогда обтесали эти глыбы и сложили из них гигантский свод. Разрушить его простым смертным, разумеется, было бы не под силу, но удара молнии купол не выдержал и блоки превратились в зеленоватое крошево, обвалилась и верхушка свода. Рыбак забрался на развалины, посмотрел вниз и едва не вскрикнул от удивления. На золотой плите, полузасыпанной зеленоватым щебнем, лежал человек в юбке и широком поясе с золотым обручем поверх густой гривы черных волос. На голой мускулистой груди его покоился кинжал с узкой рукоятью и широким лезвием, украшенный драгоценными камнями. С одного взгляда стало ясно, что нож выкован рукой искусного мастера, а не деревенского кузнеца. Рыбак не удивился бы, узнав, что видит одного из своих предков, не истлевшего в земле, а сохранившегося чудом в каменном склепе. Но юй Чи не стал ломать голову, почему полуголый мертвец-великан в могиле так похож на живого, почему его огромные мускулы не сохлись, а кожа осталась свежей и гладкой. В мозгу рыбака, не привыкшего к долгим раздумьям, зашевелилась лишь одна мысль — поскорее завладеть драгоценным кинжалом. Спустившись в склеп, Рыбак осторожно склонился над полуголым великаном и схватил кинжал. Но едва он это сделал, случилось нечто непостижимое и ужасное. Мускулы смуглых рук танвульсивно нажались, веки затрепетали. И вот уже дрожащий, хрипящий от страха Юйджи завороженно глядит в огромные, неподвижные черные зрачки. Выронив из ослабевших пальцев кинжал, он отшатнулся. Великан пошевелился и сел. В глазах устремленных на юй горели крошечные злые огоньки, как в глазах голодного тигра. Внезапно он поднялся и навис над рыбаком, угрожающе протянув к нему руки — Полумертвый от страха, тот сумел таки вытащить свой нож, и в тот миг, когда тяжелые ладони легли на его плечи, нанес несколько ударов. Но с таким же успехом можно было колоть стальную колонну. Лезвие разлетелось на куски, и в следующее мгновение толстая шея рыбака сломалась в руках великана, словно гнилой сук.